Глава 4. Что тут происходит? Я вышел из палатки и, пройдя в центр лагеря, сразу же обратился к Туну, который в этот самый момент отдавал какие-то отрывистые распоряжения о своей команде. Все вокруг бегали, собирали наиболее ценные вещи и расставляли непонятные артефактные шесты по периметру лагеря. Дозорные сообщили, что видели стаю нефритовых ястребов, приближающихся к лагерю, быстро сообщил он поворачиваясь на звук шагов подошедшего мужчины. «Сколько?» — коротко спросил Азок, сын главы клана. Выглядел он вполне приемлемо. Восстановиться как следует ему, конечно, не хватило времени, но от слабости он не шатался. Хотя было видно, как тяжело ему удалось расстояние от своего шатра до того места, где мы находились. Он часто дышал, а лоб был покрыт испариной. «Неизвестно», — ответил командир отряда, посмотрев на небо, стремительно погружающиеся в вечерние сумерки. Темнело, на удивление, довольно быстро, по крайней мере, намного быстрее, чем в реальном мире. Такими темпами через полчаса наступит непроглядная тьма, ведь никакого естественного светила типа луны или звезд, на небе я пока не замечал. Все готово для защиты лагеря», — спросил Азок, поворачиваясь в это самое время в мою сторону, пристально меня разглядывая. Я слышал по шагам, как ко мне подошел Андрей и встал немного позади, но голову в его сторону не поворачивал, стараясь не прерывать зрительный контакт с мужчиной. «Да, это лекарь, который спас вам жизнь», — представил меня наследнику клана командир в ответ на его очередной немой вопрос. «Вот как?» — вздернул вверх брови мужчина, после чего преклонил голову и приложил руку к груди. — Я благодарен вам. Мне сказали, что чужак излечил меня, но я не знал, что вы остались с нами после этого. — Но, тем не менее, заговорили со своими людьми на нашем языке, — усмехнулся я, не отрывая от него взгляда. — У меня есть причины, чтобы остаться в расположении вашего лагеря. — Сейчас не время обмениваться благодарностями, но я с удовольствием выслушаю вас, как только все закончится. — серьезно кивнул он, беря в руки большой кристалл, из которого исходило красноватое свечение который передал ему Тун. «Если мы переживем эту ночь», — тихо добавил он и, преклонив еще раз голову, отошел в сторону, вставая в круг, выложенный подобными кристаллами охотниками за то время, пока длилась наша беседа. Я повернулся в сторону Андрея, который стоял, сложив руки на груди, постоянно хмурясь. «А к целителям тут хорошо относятся», — хмыкнул Сапсанов, кивая в сторону Азога, после чего покачал головой, убирая даже видимость напускного веселья. «Не нравится мне их настрой», — продолжил он, обводя взглядом лагерь, «предчувствия какие-то нехорошие». «У меня тоже», — пришлось согласиться мне, ощущая всем телом напряжение и страх, который с каждой секундой усиливался среди собравшихся мужчин. «У вас нет оружия», — обратил внимание на себя Тун. «Я сомневаюсь, что если нефриты пробьют защиту, мои люди будут в силах вас защитить». Он протянул один из своих мечей мне, снятый с пояса вместе с нужными. «Умеете им пользоваться?» «Постараюсь никого не зарезать», — хмыкнул я, вытаскивая клинок, на который смотрел еще до того, как вошел в лагерь. Несмотря на свой размер, он был легкий, словно игрушечный, но лезвие там, несмотря на это, было довольно крепким, острым и идеально сбалансированным. Меч лег в руку, как вылитой, будто изготовлен специально для меня. Хотя его реальный владелец существенно превосходил меня по габаритам. Осмотрев оружие, также заметил вставленный в навершие небольшого размера макар, который сразу же вспыхнул, как только я взялся за рукоять. Интересно, для какой цели он служил? К сожалению, спросить было не у кого. Тун от меня отошел, давая последние указания и поторапливая своих людей, которые окружили наследника клана, беря того в плотное кольцо. Внезапно воцарилась идеальная тишина, которая нарушалась только треском веток во все еще горящем рядом с нами костре. Андрей подошел ко мне и встал ко мне спиной к спине. Я увидел, что ему выдали точно такой же меч, как и мне, который он уверенно держал в руке. Надеюсь, он им пользоваться умеет. Едва уловимый писк, который стремительно приближался к нам, буквально разрезал тишину. Я всматривался в небо, стараясь заметить приближающуюся угрозу. Когда к писку присоединился шелест рычания, рычание, я увидел тех нефритов, о которых говорил Тун. Огромные птицеподобные твари, покрытые зелёной чешуей, вылетели из-за деревьев, оглашая окрестности противным воем, как только почувствовали добычу. На концах шестов, которые втыкали при моем появлении охотники, зажглись яркие красные огоньки, и вместе с громким монотонным речитативом Азога, буквально выстрелили в небо красными лучами. Я бросил взгляд в сторону наследника и увидел, как изнутри круга, образованного охотниками, исходит точно такое же красное свечение. «Смотри», — тихо воскликнул Сапсанов, но я и сам уже наблюдал за тем, как красные лучи, изгибаясь и изламываясь под всевозможными углами, пересекаются между собой, образуя сеть которая за считанные мгновения оплела все пространство лагеря плотной паутиной, образуя своеобразный светящийся купол. Первая тварь, соприкоснувшись с защитным барьером, который держал на себе азок, истошно вскрикнула и за секунду превратилась в горсть пепла, которым осыпала нас с Андреем с головы до ног. Следом за ней к куполу спикировало сразу несколько чудовищ, точно так же в итоге не оставив от себя и следа. Красный барьер несколько раз мигнул в тот самый момент, когда Азок сбился и сделал паузу в своем заклинании. Я пристально смотрел на то, что происходит в центре круга, но разглядеть наследника не смог, отмечая только, как слабеет его голос. «Похоже, он долго не продержится», — с каким-то отчаянием в голосе проговорил Андрей, перехватывая меч, крепче хватаясь за рукоять. Я не знал, сколько всего твари решила атаковать небольшой лагерь, но был полностью согласен с Апсановым. Еще пара-тройка подобных атак, и Азок, полностью не восстановившийся, упадет без сил, оставив своих людей без защиты. Купол мигнул, когда сразу пять птиц решили взять его на таран. Одной из них практически удалось пролететь, но сеть замкнулась, распилив тупо полам. Часть твари, которая проникла внутрь, рухнула чуть поводаль от меня. Я сделал несколько шагов и присел, рассматривая двухметровую голову. Глаза твари еще горели зеленым огнем, а из пасти шел зловонный дым, от которого сразу же зажгло в легких, как только часть этого дыма попала внутрь моего тела. — Вожак стаи, держать оборону! — раздался голос Туна, который продублировал свой приказ специально для нас. Я вздернул голову вверх и опешил, глядя, как монстр, существенно превосходящий по размерам нефритов, которые, пока безуспешно пытались пробить защитный купол, завис прямо над нами. Он изрыгал зелёное пламя, поливая им сеть красных лучей, которые под его напором, не переставая мигали, готовясь вот-вот разрушиться. Резкий вопль, который неожиданно издал монстр, буквально поднял меня с земли, заставляя в два прыжка вернуться к Андрею и накрыть печатью тишины как можно больше пространства, чтобы спасти членов лагеря от разрушительного действия ультразвука, на который постепенно переходил вожак. Впрочем, это не спасло от того, чтобы уши разорвало дикой болью, а все звуки стали доноситься словно сквозь вату. Посмотрев на охотников, которые схватились за головы и начали падать на колени, стараясь уменьшить таким образом боль, я понял, что нужно начинать действовать самому. Несмотря на кровь, которая тонкими ручейками стекала из ушей Азога, он продолжал стоять в центре светящегося круга из последних сил, держа оборону. Послав и в его сторону исцеляющий туман, я, как мог, уменьшил боль и попытался восстановить изорванные энергетические каналы. Но я мог уменьшить только физическую боль и исцелить раны. От магического истощения моя магия жизни все равно бы не спасла. «Защищай наследника!» — коротко бросил я Андрею, накрывая их печатью защиты. Активировав печать вознесения, я ринулся вверх, как только защитная сеть купола спала. Естественно, тут же пошли печати усиления, защиты и ускорения. Правда, на этот раз, кроме стандартного набора, я окружил себя и огненным щитом. А как только я поравнялся с тварью, в нее отправилась уже готовая печать яростного удара. Несколько десятков воздушных клинков сорвались с моей руки и с огромной скоростью бонзились в тело, не успевшись среагировать твари. От клинков печати яростного удара еще никто не уходил живым. Я не видел тех стен, которые бы ей не были разрушены. Но монстр только отлетел от меня на несколько метров, перевернувшись в воздухе после чего стремительно рванул в мою сторону, изрыгая из себя ядовитое зеленое пламя. Поступью тени я уворачивался от огня, приближаясь к твари. Краем глаза я видел, как десяток птиц спикировали в центр лагеря, но вновь засиявший барьер отрезал их от своих жертв, и они разлетелись в разные стороны, не желая умирать под воздействием разрушительной магии. В наше противостояние они не лезли, оставляя за вожаком право разобраться с выскочкой в моем лице самостоятельно. Вожак был силен, но был одновременно с этим довольно неповоротлив, поэтому подобраться к нему, меняя постоянно траекторию движения, особого труда не составило. Обжигающее пламя моего щита, когда я подошел к твари довольно близко, вызвало у нее более видимые ожоги на его чешуйчатом теле. Сделав замах мечом, я воспарил в небо вместе с нефритом и вложил в удар треть накопленной в кольцах энергии, стараясь пробить тому шею, где истинным зрением видел сияющий макар. С разрушительным тряском меч разлетелся на несколько осколков, не принося твари никакого урона. Это оказалось для меня неприятной неожиданностью, и я, едва увернувшись от когтистой лапы, залетел монстру за спину. Печать сокрушения лишь незначительно откинула его в сторону, а путы, которые было практически невозможно разрушить, тварь разорвала, не заметив. Значит, ощутимый урон ей приносит только магия огня, причем исходящая от моих внутренних резервов, а не от магии печати. Потому что метеоритный дождь, который я направил на нефрита, израсходовав практически всю имеющуюся у меня энергию, не подожгла тому даже кончика хвоста, которым он все же умудрился меня достать. Бог взорвался болью, и я мгновенно полетел вниз. К счастью, наложенное на себя ускорение позволило мне успеть вновь активировать печать обознесения до того, как меня сожгло красным плетением. Зависнув над защитным куполом, от которого шло неестественное тепло которая словно электрическими разрядами вонзалась в кожу, я, накопив немного энергии, взлетел вверх, едва уходя от пламени, направленное в мою сторону монстром. Бегло, глянув на внушительную царапину, которая осталась от удара, я, ощущая нарастающую слабость и жжение отравляющей кислоты, которые были пропитаны шипы на хвосте твари, поднялся на ноги на своей воздушной подушке. Энергии в кольцах было недостаточно, чтобы элементарно активировать печать защиты и полноценно пользоваться печатью Вознесения и поступью Тени. Поэтому у меня оставался шанс только на один удар, прежде чем меня растворит в зелёном ядовитом пламени твари. Огненная цепь вылетела у меня из руки и, достигнув монстра, обвела того вокруг шеи. Раздавшийся рёв по силе превзошел тот, которым ястреб старался пробить защитный купол ранее. В голове раздался звон, а после этого наступила звенящая тишина. Надеюсь, что слух я потерял не навсегда. Тварь металась, стараясь сбросить себя огненную удавку. Но еще сильнее своими движениями стягивала ее у себя на шее. Резко взлетев к монстру, я призвал божественный клинок и теперь без труда вонзил его в шею нефрита доставая до макро, который при соприкосновении с мечом взорвался зеленой вспышкой, разрывая тело монстра на несколько частей, а меня взрывной волной отбрасывая в сторону на несколько десятков метров. Приземлившись аккуратно в стороне от лагеря, я сел на землю, стараясь отдышаться. Разная магия на разных тварей действует по-своему. Только божественный клинок Манула из раза в раз работает без каких-либо нареканий. Больше никаких экспериментов с оружием точно не буду проводить, если это касается тварей изнанки. Было уже темно, и практически ничего не видно, поэтому я сотворил небольшой огненный шарик, который повесил прямо над собой, чтобы получше осмотреть ранение. Прислонившись к дереву, я разорвал ткань рубашки, глядя на чудовищную царапину, покрывающуюся черно-кровавым струпом. Сковырнув корку, я смотрел, как из раны хлынула зеленая жидкость, в конечном итоге сменившись на алую кровь. Ну и чудно. Хорошо иметь дарк магии жизни. На удивление слух уже практически восстановился, несмотря на все еще сохраняющийся звон в ушах. Решив больше не засиживаться в темном лесу изнанки, я направился в сторону лагеря. надеясь, что с остальными тварями отряд охотников в состоянии справиться и без меня. Когда я вышел на поляну, все уже закончилось. Несколько трупов тварей явно показывали, что прорвать защитный барьер у оставшихся ястребов все же получилось. Двое охотников были серьезно ранены. У остальных при беглом осмотре я обнаружил только проблемы со слухом. Андрей находился рядом с Азогом, который сидел, едва находясь в сознании, отпиваясь настоем из лунной травы, чтобы хоть немного восстановить силы. — Я думал, что ты умер! Подлетевший ко мне Сапсанов выглядел возбужденным и обеспокоенным. «Как только ты взорвал вожака, остальные ринулись в атаку, но пробить защитный купол смогли только двое». «Судя по всему, одного убил именно ты», — кивнул я на зеленую жидкость, покрывающую его одежду. Тот только хмуро кивнул, оглядывая лагерь. Я в это время запустил заклинание массового исцеления, постоянно контролируя оставшуюся у меня энергию. «Надо уходить», — проговорил Азок, поднимаясь на ноги. «Это были разведчики. Основная стая, значит, где-то недалеко». «И сколько особей в основной стае?» — спросил я, снимая заклинание. Полностью излечить всех не получилось, но передвигаться даже тяжело раненые были в состоянии. Как правило, около сотни, но сейчас я ничего не могу сказать. Вожак среди разведчиков — большая редкость. Убить вожака практически невозможно. «Ну, у меня получилось», — пожал я плечами, поворачиваясь на странные звуки, которые воцарились недалеко от лагеря. «Вы поедете с Андреем и Туном вместе». К сожалению, часть питомцев разбежалась, когда началась атака. Развел руками Азок, подходя к средствам передвижения, которые он имел в виду. Я во все глаза смотрел на существ, похожих на носорогов, которые появлялись словно из пустоты посреди дороги и точно так же исчезали. Наследник подошел в то место, где находились эти существа, и поднял руку, после чего носорог вновь появился рядом с парнем. Тот, погладив монстра по крупной морде, взобрался на носорога и сел на определенное к его спине огороженное с трёх сторон сиденье. Развернув существо, азок направил его прямо по дороге, исчезая из вида вместе со своим питомцем. «Это что?» — я повернулся к командиру, единственному оставшемуся рядом с нами из отряда. Остальные уже оседлали свои транспорты и исчезли, как это произошло с Азогом минутой ранее. Это наш тотемные звери, улыбнулся Тун. Их видеть и приручить может только наш клан, и только нашему клану они служат. Не бойтесь, пока рядом они не причинят вам вреда. Он прошел несколько метров, остановившись вроде бы возле пустого места, после чего сделал несколько движений рукой, словно кого-то гладит. Появившийся носорог такого шока как в первый раз не вызвал, однако чувства все равно были не из приятных. «Подойдите!» — махнул он нам рукой. Переглянувшись с Андреем, мы неуверенно двинулись вперед, подходя к монстру. «Погладьте его, так он примет вас и дарует скрытность при передвижении». Я, все еще опасаясь остаться без руки, погладил шершавую морду носорога, который довольно флегматично смотрел на меня, не выражая никаких эмоций. «Надеюсь, я ему понравился». «А теперь залезайте», — скомандовал Тун, помогая подняться по веревочной лестнице, притороченной к боку существа. Кое-как вскарабкавшись наверх, присоединившись к моим спутникам, я сел на одно из трех мест, которые стояли одно за другим, и почувствовал, как тело сразу же расслабляется под покачивание двинувшегося существа. «Я предупреждаю, что боюсь высоты и вообще меня укачивает» простонал Андрей, но я лишь отмахнулся от него, погружаясь в лечебный сон.